Возвращаясь через двор, после совещания с учителями средней школы, Фебруари наткнулась на главную тайну семестра — на курильщика. Сначала она услышала покашливание, доносящееся из общежития для мальчиков. Так они всегда и попадались. По звукам, которые им не приходило в голову приглушать. Ловить их на этом иногда казалось Фебруари жульничеством, пока она не вспоминала, что она тут главная. Обойдя здание... Она с изумлением обнаружила Остина Уоркмана, который, согнувшись пополам от кашля, держал двумя пальцами отяжелевшую от пепла сигарету. Увидев ее тень, он резко выпрямился, и она подняла руки в жесте «сдаюсь» и начала подходить к нему очень медленно, как к испуганному животному. Приближаясь к среднему возрасту, она набрала лишние килограммы, и теперь ей явно не угнаться за этим долговязым парнем, если он попытается улизнуть. Тогда пришлось бы вызывать охрану, писать заявление, звонить его родителям, делать все то, чего она хотела избежать почти так же сильно, как и он. Фебруари, по ее собственному мнению, была в некотором роде прогрессивным директором, по крайней мере, для Колсона. Подростков считают неуправляемыми только по той причине, думала она, что никто не понимает, почему у них бесконечно меняется настроение. А всему виной отсутствие языка словарные запас и способы восприятия мира которыми они пользовались в детстве оказываются недостаточными перед лицом новых гораздо более сложных задач и эмоций подростковые годы по сути повторение кризиса трех лет чтобы бороться с этими истериками великовозрастных детей фебруари придумала кодовую фразу кроме шуток чтобы заставить учеников «выложить всю правду, когда они что-то натворили». Эта фраза подразумевала, что их будут ждать не такие серьезные последствия, если они расскажут, почему сделали то, что сделали. Фебруаре, скорее всего, в любом случае наказала бы их одинаково, но им-то не нужно было этого знать. Кроме того, ей почти никогда не выпадала возможность проверить это на практике. Дети всегда хотели объясниться. За те несколько секунд, пока «Фебруари» подходила ближе, Остин овладел собой и раздавил сигарету кроссовкой. «Что вы здесь делаете так поздно? Когда ты босс, можешь себе это позволить». В юности «Фебруари» считала, что жестовое слово «босс» рифмуется с чемпионом из-за похожих движений руки, но теперь для нее стало гораздо более очевидным сходство между «боссом» и «бременем». «Главный вопрос — это что здесь делаешь ты?» «Кроме шуток?» Он сказал это как осведомитель, который согласился рассказать кое-что не под запись и хочет убедиться, что сделка еще в силе. Она кивнула. «Валяй!» «У меня родилась сестра. Скайлар. Я слышала от Уолта. Она здорова, все в порядке?» «Да, здорова. Поздравляю!» Остин ничего не сказал. И почему это вдруг побудило тебя отравиться сигаретами? Он посмотрел себе под ноги. Знаешь, обычно, когда рождается ребенок, мужчины все-таки курят сигары. Она слышащая. В феврале изо всех сил старалась сохранить бесстрастное выражение лица. Эта ситуация была почти комической противоположностью тем частым случаям, когда в ее кабинете появлялись слышащие родители. Страшно расстроенные, что у них глухой ребенок. Но клан уоркманов в сообществе глухих стал практически мифом, идеальным воплощением социолингвистической изоляционистской фантазии. А теперь мой папа. Он с ней разговаривает, поет ей, и все такое. Она будет двуязычной, как и ты. «Я так и не научился читать по губам. Я хуже всех в классе. Но ты же читаешь и пишешь по-английски, а Скайлар будет говорить на жестовом языке. Я не могу понять, что он ей говорит». феврале разрывалось между желанием обнять Остина и напомнить ему, что именно так почти все его сверстники чувствуют себя дома. Она решила сделать и то, и то. Остин не пытался отмахнуться от нее, как это сделали бы другие дети. Он смотрел внимательно, когда она напомнила ему, что все члены его семьи свободно говорят на «А же я», что дети глухих родителей тоже часть сообщества глухих, и то, что Скайлер слышащая, ничего не меняет. Конечно, поверил он ей или нет, это уже другой вопрос. Она даже не знала, верит ли сама себе. В какой-то момент ей пришло в голову, что Устин, скорее всего, не тот курильщик, которого она искала. У него был сухой надрывный кашель новичка. Стукачество в любой школе-интернате было неприемлемым, не говоря уже о том, что в мире глухих все стояли друг за друга горой. Он ни за что не скажет, кто настоящий виновник. Но какой из нее директор, если она хотя бы не попытается? Две недели уборки в столовой. одна если ты скажешь мне, кто у вас в общежитии курит. «Это я стрельнул у парня в торговом центре», — сказал он, и глазом не моргнув. «Так можно устроить пожар. Извините, но я не знаю, кто курит». «Значит, сосед по комнате», — подумала Фебруари и вздохнула. Ей не хотелось наказывать Куина, учитывая, через что ему пришлось пройти, и она специально поселила их двоих вместе, Потому что считала, что Остин не подастся влиянию Элиота, когда тот неизбежно начнет бунтовать. Но, возможно, это было нечестно с ее стороны. В некотором смысле она его подставила. Окей, значит две недели. Вы не будете звонить моим родителям. Не в этот раз, сказала она. Но ты получил предупреждение. Остин поблагодарил ее и остался стоять, не зная, что делать дальше. «Давай, иди», — сказала она, потом указала на сигарету у него под ногой. «И выбрось это». Она проводила его взглядом и достала телефон. Что будут такие, как Костин, делать в следующем году в такой школе, как Джефферсон или Ковингтон-Хай? Отправят ли уоркмана его в святую Риту или к родственникам? чтобы он мог поступить в какую-нибудь школу-интернат на севере или за пределами штата. В любом случае, его мир рухнет, и с этим ничего нельзя поделать. За маленькую Скайлор можно было только порадоваться, хотя она и почувствовала себя виноватой, когда эта мысль только пришла ей в голову. Но что ей оставалось делать? Притворяться, что слышащим детям живется не легче, чем глухим? Кстати, ей же еще надо что-то решить с Сирано. С ней Фебруари тоже обошлась мягко, но не питала иллюзий, что занятия в театральной студии окажут на нее волшебное действие. Да и в любом случае будет девочка называть ее Сучкой или не будет – это наименьшее из ее забот. Чарли не первая и не последняя. Но остается вопрос ее учебой. Фебруари придется позвонить Виктору Сирано. Они должны разработать план.